Глава 5 Чарли, Скай и Марк ушли со своими наставниками сразу после завтрака. Александр отправился на встречу с Лукрецким. Я же стала ждать Цвика на крыльце. Накануне мы договорились, что проведем тренировку на улице, в нашем сквере. Каникулы были в самом разгаре. Часть студентов отправились домой на несколько дней. Поэтому во дворе, да и вообще на территории академии, было непривычно тихо. Доброе утро. Спешно поздоровалась я с Цвиком, появившимся в дверях. «Доброе!» — проскрипел тот. «Ну, идем?» Я направилась за ним в сторону дальних аллей. Преподаватель молчал, чему я была несказанно рада. Говорить с Цвиком было для меня настоящим мучением. «Покажи, что ты можешь!» — сказал профессор, когда мы достигли конца одной из аллей. «Верни нас в точку, когда мы были в начале тропинки». Я сосредоточилась, представила ту самую минуту. Перед глазами полыхнула знакомая плеть-петля. Рывок, и мы стоим почти в начале аллеи. Я промахнулась всего на несколько метров. «Неплохо», — выдал Цвик. «Но нужно тренировать точность. Идем дальше. Пока идем, запоминай каждую деталь, как можно больше мелочей, вплоть до запахов и ощущений». Это поможет тебе создать более точную петлю. Запомни, ощущения тоже важны. Ты должна научиться мгновенно считывать окружающую информацию и запоминать ее. Это две трети твоего успеха. Когда ты доведешь этот навык до совершенства, будешь тратить меньше энергии на саму магию. Я впервые так внимательно слушала Цвика и внимала его словам. Это действительно было интересно, а главное — важно. — Теперь, — наставник остановился, — пробуй возвращение в ту точку, где мы стояли прежде. Я кивнула и вновь вошла в материю времени, создала петлю. Перед глазами стоял куст с красными подмерзшими ягодами, сломанная ветка у дерева справа от тропинки, скамейка, припорошенная снегом. Воздух сладко пах морозом, холодно, но не до дрожи. — Рывок? — И куст с ягодами чуть позади. Опять немного промазала. — Уже лучше. Тренируйся дальше по этому принципу, — сказал Цвик. — А я сейчас отойду ненадолго в главный корпус. Будь здесь, чтобы я тебя сразу нашел. — Хорошо, — кивнула я. Хорошо, что выдается минутка позаниматься одной. Цвик скрылся из виду, и я вернулась к тренировкам. Раз петля. До того дерева. Два петля. Когда я проходила у фонаря, а теперь ориентир беседка и обратно. Тихий скрип снега заставил меня обернуться. За деревьями мелькнул серый плащ, и я успела разглядеть силуэт мужчины. «Это же тот самый, из Элиоса! Он следил за мной? Как я его не заметила? Где он скрывался?» Я разглядела следы, которые заканчивались у толстого дуба. «Так, я проходила там минуты две назад. Попробую» сосредоточиться, вспомнить каждую мелочь того момента. Петля! Дуб впереди. Я направилась к нему. Из-за ствола тут же отделился силуэт. Это он, точно он! Заметив меня, мужчина торопливо стал отдаляться. Черт! Я не успела разглядеть лицо. Так, надо попробовать еще раз. Только на полминуты раньше. Еще на полминуты! Временная ткань, петля. У меня даже в глазах потемнело от усердия. Когда же я оказалась в нужной точке, мужчина стоял спиной ко мне. Я осторожно дала в сторону, стараясь идти как можно тише. Но он вдруг выпрямился, натянул капюшон сильнее и пошел прочь, не оборачиваясь. Он будто чувствовал меня. Как догадался, что я здесь? Это невероятно. Еще раз. Снова сбегает. И еще одна петля. Ну же, опять! Стой! Не выдержала я уже в последний раз и ринулась за ним. «Стой, я сказала! Кто ты? Что тебе от меня нужно?» Но мужчина оказался быстрее и все же выносливее. У меня же после использования такого количества магии дрожали коленки и подкашивались ноги, сбивалось дыхание. Он все же ушел, скрылся за очередными плотно стоящими деревьями и исчез. А я уже была выбита из сил и не смогла сотворить очередную петлю. Упала на колени прямо на снег, пытаясь отдышаться. «Так кто же ты такой, черт тебя побери!» Прошептала в отчаянии и ударила рукой по снегу. И все же что-то в его силуэте, походке, движениях было отдаленно знакомо. Будто я уже видела это. А еще мне показалось, что он сам прекрасно ориентировался на территории Академии. Уж очень уверенно он двигался в определенном направлении. Но как он сюда проник, если все порталы закрыты и контролируются самим Лукрецким? — Диана! — донесся до меня голос Цвика. — Ты где? — Здесь! — я постаралась крикнуть как можно громче. — Иду! — Иду. Интересно, как там дела у ребят? Портал в Террай открылся в черте города, в темном закоулке, на задворках какого-то бара. Контейнеры, переполненные мусором, еще не успели опорожнить, поэтому и запах здесь стоял соответствующий. Скай невольно поморщился и глянул на профессора Роэнса, но тот невозмутимо проследовал мимо мусорки в сторону прохода на более оживленную улицу. Скай впервые был в Террае, поэтому с интересом осматривался вокруг. Но необычного здесь было мало, те же люди, магазины, кафе. Разве что здания выше, некоторые, казалось, подпирают небо. А еще автомобили. Тут их было чересчур много. Однако ехали они как-то медленно. Во всяком случае, медленнее, чем ездит транспорт в его, ская, родном мире. И, несмотря на день, все здания переливались огнями вывесок и реклам. И от этого изобилия рябило в глазах. Шли они недолго. Вскоре Роуинс остановился у здания, вывеска на котором горела особенно ярко. Мигая то красным, то желтым. «Казино Люцифер», — гласила она. «Казино?» — вырвалось Узкая. Он дал себе слово ничему не удивляться, но тут не смог сдержаться. «А где, как не здесь, тренировать твои способности?» — отозвался Роуэнс, толкая дверь. охраннику входа спокойно пропустил их внутрь, едва взглянув. В этот час в казино было немноголюдно. Ночные гости уже разошлись отсыпаться до вечера. Остались или самые стойкие, или любители игровых автоматов. У последних роуэнс не стал задерживаться, а двинулся сразу к рулетке. «Надеюсь, ты понимаешь, что от тебя требуется?» — спросил он у Скай. «Угадать, на что ставить?» — отозвался Скай. «Увидеть цвет и число, на который попадет шарик». С легким раздражением сказал профессор. «Увидеть, а не угадать. Включить свою способность. Это самое простое упражнение в реальных условиях». Скай кивнул. За столом с рулеткой в одиночестве стояла девушка-крупье и откровенно скучала. При появлении Роуэнса и Скайя она сразу оживилась, дежурно улыбнулась. — На что делаем ставки? — поинтересовалась у них с готовностью. Роуэнс взглянул на Скайя, призывая к действиям. Тот чуть заметно кивнул и сосредоточился. Закрутились спирали времени, все вокруг ускорилось. Вспышка и четкая картинка. Восемь красная. — На красное произнес он вслух. «Восемь». «Уверены?» Крупье улыбнулась. «Делайте ставки». роуэнс подвинул к ней несколько жетонов, которые они заранее купили в кассе. Всего на пять крон по здешнему курсу, но профессор не сомневался, что этого хватит. Завертелась волчком рулетка, замелькал шарик, перепрыгивая с лунки в лунку. Скай забыл, как дышать, ожидая результата. «Восемь красная!» объявила Крупье. «Вы выиграли, поздравляю! Еще ставки?» «Да», — кивнул Скай и снова потянулся к нитям времени. «Ну что, молодой человек, готовы к испытаниям?» — поинтересовалась Элену Марка. «Будет нелегко, в первую очередь морально». «Если бы вы не уточняли последнее, я бы не заволновался», — усмехнулся Марк. «Думаю, ты справишься». Элен похлопала его по плечу и открыла портал. Место было незнакомо Марку. Парк с голыми деревьями, пожухлая трава, припорошенная снегом, и дорожка, ведущая к храму, который возвышался на холме. «Нам туда?» — уточнил Марк, кивком показывая на церковь. «Угадал», — улыбнулась Элен. «Идем». Марк и вправду начал нервничать. Он с детства не любил все, что связано с религией и церковью. Они внушали ему не благоговение и восторг, а страх. Страх безумной ответственности, которая возлагала церковь на каждого прихожанина. А еще эти ритуалы, правила и прочее. — И что мы там будем делать? — уточнил Марк с опаской. — Общаться с грешниками, — просто ответила Элен. — С грешниками? — он ожидал всего, что угодно, только не этого. — Но зачем? — Мы будем присутствовать на исповеди, Марк. — И? — Сейчас узнаешь. Они вошли в храм. На Марка сразу обрушилось все его величие. Мраморные колонны, купол, статуи — от всего этого у него кружилась голова. Шаги гулко отдавались в тиши зала. Было даже страшно говорить. Элен тоже перешла на шепот. — Нам сюда. И она зашла за ширму. Там их ждал священнослужитель. Старец в темно-зеленой рясе украшенный символом бога Риттона. Он терепил в руках четки из крупного янтаря и слушал прихожанина, который находился по другую сторону исповедальной перегородки. — Я грешен, тессир, — обращался тот к священнику. Я всегда вел праведную жизнь, никого не обижал даже словом, но однажды я украл. У меня была девушка, и я хотел сделать ей подарок. Она мечтала о кольце с бриллиантом настоящим. Не хотела выходить за меня замуж, если я не подарю ей это кольцо. А я ее очень любил, до да безумия. Но таких денег у меня отродясь не было, и я... я украл кошелек у одного богатого господина, а в нем оказалась сумма как раз на кольцо. И я смог купить его. Но когда пришел к девушке, застал ее с другим мужчиной. Она так и не узнала, какой грех я совершил ради нее. Да, я был глупым, повелся на красивую внешность, но темную душу. С возрастом я все осознал, но тот грех воровства, он до сих пор преследует меня, отравляет жизнь. Я смотрю на своих детей и думаю о том, что было бы, если бы они узнали, что сделал их отец. Но даже если они и простили бы меня, сам себя я простить не могу. Если бы я только мог повернуть время вспять. Ты хотел бы избавиться от этого момента своей жизни? Забыть? Уточнил священник. Забыть. Не знаю, лучше бы этого всего вообще не произошло. А если это возможно? Священник посмотрел на Марка, а следом и Елен. Я бы отдал за это многое. Но это может изменить твою судьбу. Не думаю, что слишком. С жаром отозвался мужчина. Ну что ж, Элен снова положила руку на плечо Марка. Попробуй помочь этому несчастному. Вырежи терзающий его эпизод из жизни. Это и есть твоя тренировка. — Но разве это правильно? — возразил Марк. — А как же опыт, влияние на будущее и прочее? Может, лучше стоило пригласить для этого Чарли? Она бы просто стерла воспоминания. А так... «После меня останется след пустоты. Человек будет ощущать недостаток этого куска времени и не понимать, что произошло». «Все верно, но нам сейчас выбирать не приходится», — произнесла Элен. «Тренировка твоих способностей важнее побочного эффекта. Опять же, человек не против. Это его осознанный выбор. За последствия мы не несем ответственности». Перемены в жизни нескольких людей несравнимы с тем, что произойдет, если ты не сможешь использовать свою способность в час x Жизнь этих людей тогда может не только претерпеть некоторые изменения. Она может вообще прекратиться. Так что давай, Марк, вперед. Чарли нервничала. Накануне она почти не спала, пытаясь понять, что ее ждет но еще больше ее беспокоило то, что с ней будет Каролина. Ее Чарли вообще видеть не хотела. Она для нее была теперь как живое напоминание того, что Марк отверг ее чувства. «Привет!» Каролина улыбалась, как всегда, и так же прекрасно выглядела, как всегда. «Доброе утро!» выдавила из себя Чарли, плотнее закутываясь в шубку. «Там, куда мы идем, будет теплее. Заметила Каролина и снова улыбнулась. «Ненавижу!» Промелькнула у Чарли обиженная мысль. И эту ее улыбку, и все остальное. «Я знаю, это мой дом!» Ответила Чарли ей не очень любезно. И все же ее дом был далеко от того места, где они оказались. Государство Фиост находилось даже на другом континенте. Радовало, что язык, используемый здесь, был Чарли знаком. «Куда мы идем?» Спросила она у Каролины, когда они начали подниматься по ступенькам широкой лестницы. Здесь была весна. Природа расцветала, набиралась сил. Деревья окутывала светло-зеленая дымка молодой листвы. Вокруг с веселым щебетом носились птицы. Пахло свежестью и сырой землей. Чарли вдруг безумно захотелось домой, к родителям, где уютно и нет никаких волнений. — В детский приют, — ответила Каролина. — Зачем нам в приют? не поняла Чарли. «Он непростой», — после некоторой паузы отозвалась Каролина. «Там находятся дети, чьи родители погибли во время захвата их мира. Многие из них получили серьезную психологическую травму от увиденного и не могут сейчас нормально существовать, несмотря на работу специалистов. Их воспоминания — боль, которая губит организм. «Вы хотите, чтобы я их стерла?» догадалась Чарли, И тут испытала холодок страха в груди. — Не все, — сказала Каролина, — тебе предстоит быть очень аккуратной и внимательной, чтобы не заморозить лишнее. Теплые воспоминания о родителях не трогать. Об их смерти лишь частично, чтобы остались лишь смазанные образы. А вот то, что вызвало у них ужас и боль, — да. Справишься? Чарли помедлив кивнула. — Я буду стараться. «Что прикажешь делать?» Александр, как всегда, не мог удержаться от язвительного тона в общении с отцом. «Что хочешь от меня?» «Совершенство твоих способностей», — холодно ответил Лукрецкий. «Они стояли в тренировочном зале, том самом, который ректор держал для особых случаев». «И прекрати поясничать От твоего дара будет много что зависеть». Ты должен научиться перемещаться в прошлое мгновенно и в ту точку, которая требуется. Минута раньше, минута позже может стоить всей вашей команде жизни. Метр вправо, метр влево тоже. Это как система координат. На одной оси у тебя время, на другой — место. «Это теория. Я в курсе», — сказал Алекс. «Начнем? Отправляемся в прошлое? Какое?» Давай для начала в твое. Точка. Александр приподнял бровь. Как можно дальше от нынешнего часа? Как скажешь. Александр положил руку на плечо отцу, устанавливая связь. Коснулся нити времени, нашел нужную точку. Ты обязан стать лучше всех, сильнее всех, умнее всех, ради матери, которой нет. Хлёстские слова отца били двенадцатилетнего Александра больнее плетей. Он лежал на полу, обессиленный от изнурительных тренировок, и боялся посмотреть в глаза разъярённому отцу. Алекс ненавидел его в этот момент и одновременно испытывал безумное чувство вины перед самим собой и перед матерью. «Вставай, ну, слабак!» Отец пнул его носком ботинка. Алекс перекатился на другой бок и все же заставил себя подняться. Злость придала ему сил. «Зачем ты выбрал именно этот момент?» — спросил Лукрецкий. «Мне нравится. Я могу другой». Александр смотрел на него в упор. «Может, более глубокое прошлое?» «Мама! Мамочка!» Алекс тянул руки к матери, которая пыталась вырваться из плена слуг бездны. «Алекс, беги! Беги отсюда!» — кричала она в ответ. «Только не трогайте сына! Прошу! Я никуда не пойду!» Слезы наворачивались на глаза мальчика, но он не мог позволить себе заплакать. Вместо этого он ринулся на слуг бездны с кулаками. «Отпустите! Отпустите ее! Я убью вас всех! Убью!» Один из слуг с лёгкостью, как надоедливая насекомая, отпихнул его от себя. И алекс с прокатился по мостовой. Когда же ему удалось подняться, матери уже не было. Слёзы всё же вырвались на свободу, застилая глаза и обжигая щёки. — Довольно, — процедил Лукрецкий. — Возвращаемся. — Как скажешь. И они вновь оказались в тренировочном зале. Может, заглянем в твое прошлое?» Поинтересовался Александр и, не дожидаясь ответа отца, дёрнул за временную нить. Кабинет отца в их доме. Вечер. На столе почти пустая бутылка крепкого вина. Отец сидит, подпирая голову кулаком, его взгляд отстранён, подёрнут хмелем. — Прости, — шепчет он. — Прости меня, Виола. — Хватит! Рявкнул Лукрецкий и попытался оторвать руку сына, но тот еще сильнее сжал его плечо. Незнакомая комната. Кроме Лукрецкого в ней двое — мужчина и женщина среднего возраста. «У нас не вышло, Роберт», — произнес мужчина виновато «Вы всё испортили!» Отец находился будто в отчаянии. «Вас засекли. В министерстве уже знают о вашей встрече с властителем. Завтра это будет в вашем деле». И он помахал папкой, которая Алексу показалась знакомой. «Нас больше волнует, что властитель мог установить с нами связь», сказала женщина взволнованно. Она нервничала больше всех, ходила из угла в угол. «Я боюсь за детей». «Вы должны спрятаться», — предложил Лукрецкий. «Уходите утром». «Ты позаботишься о Диане и Яне?» — спросила женщина с мольбой. «Конечно!» — раздраженно ответил Лукрецкий. «Я приведу их к вам позже, когда станет спокойно». Отцу все же удалось оттолкнуть Александра, и они вернулись в зал. Лукрецкий тяжело дышал. Алекс тоже был в растерянности. «Это были родители Дианы?» — спросил он. Отец бросил на него тяжелый взгляд. «На сегодня закончим тренировки», — произнес он в сторону и стремительно направился к двери.